Глава тринадцатая. Война план покажет. Тяжелая металлическая труба со всей силы врезается в корпус каменного элементаля, заставив того покачнуться и ответным взмахом кулака разнести голову посмевшего напасть здоровяка, а затем новым ударом практически прихлопнуть невысокого мута, попытавшегося обездвижить каменного гиганта с помощью толстой железной цепи. Пинок, похожий на колонну ноги, и верещащий кусок мяса отправляется в недолгий полет. Новый выпад, и еще один мутант оседает на землю с развороченным торсом. Но за это время парочка более шустрых проныр, сумев таки увернуться от удара, подхватывает цепь и пытается сделать то, что не удалось почившему товарищу. Петля захлестывает ногу каменного элементаля, свободный конец летит в толпу мутов и подхватывается десятками рук, резкий рывок, и элементаль покачнулся и нелепо взмахнул руками в попытке сохранить равновесие. Но все-таки, не удержавшись, упал на песок, а к нему с радостным боем со всех сторон рванули мутанты, потрясая разнообразными железяками». План боя, который, как мне казалось, я так тщательно продумал, покатился в бездну к демонам почти с самого начала. Первоначально успех сопутствовал мне. Столб света, разнесший странную конструкцию на куски с одновременной атакой моих элементалей, на первый взгляд ввел мутантов в шок. Часть из них просто замерла, никак не реагируя на происходящее. Другие с воплями бросились в рассыпную — Некоторые, правда, попытались сопротивляться, но как-то неорганизованно и слабо. Щелчки водяных бичей, извивающиеся непредсказуемыми змеями, водяными лезвиями, смертельными косами, вспыхивающие на солнце, камни с гудением рвущие воздух в своем стремительном полете вместе с могучими ударами каменных элементалей, неотвратимо обрушившихся на Орду, ввергли ее авангард в панику». Все, на что были способны ближайшие мутанты, это с криками бестолково метаться по полю боя, устраивать давку, ломясь сквозь отряды поодаль, или бессильно огрызаться, погибая с одного взмаха моих бойцов. Казалось, все хорошо. Один удар, быстрая, легкая победа. В первые же мгновения боя пара сотен мутов мертвы, особенно много тел валяется возле водоема, а сбор голов только набирает темп. Но затем что-то произошло. Беспорядочная толпа, разбегавшаяся прочь от оазиса, внезапно остановилась, словно нечто отдало команду всем уродам разом, а потом, резко повернув назад, организованной лавиной яростно обрушилась на мой отряд. Не ожидав подобного, я даже немного растерялся. Слишком быстро все изменилось. С другой стороны, возникшая толкотня мутом скорее мешала, чем помогала, а моим бойцам теперь не надо было выцеливать своих жертв. Водяные лезвия оставляли целые просеки в их плотных рядах, удары каменных гигантов за раз укладывали по несколько врагов, а обычные железяки и выстрелы из самопалов мало что могли сделать против моих воинов, особенно против водных духов. Пара минут боя, еще пара сотен трупов — и муты словно по команде отхлынули назад, столь же внезапно сменив тактику. Теперь мое первоначальное решение рассеять каменных элементалей сыграло против меня. Разделившись на небольшие группы, уроды начали их поочередно атаковать, обстреливать из ружей и самопалов, забрасывая самодельными бомбами, и хаос знает, чем еще. «В одного из моих бойцов бросили целую связку бутылок», Как только не разбились, из них хлынула кислота, мгновенно начавшая разрушать связующие камни-элементы. Шипение пар и рука, которой загородился элементаль, внезапно отвалилась под радостные крики мутов. «Демоны ада! Эти твари что, слишком тупы, чтобы бояться смерти?» Не выдержав, прошипел я, глядя, как мелкий шустрый отморозок, подбежав, швырнул в водного элементаля бутылку с горючей смесью, чтобы тут же умереть... располосованный ударом бича. Но свое черное дело сделать он успел. Бутылка, ударившись об элементаля, разбилась, и жидкость в ней, ярко вспыхнув, мгновенно разбежалась по поверхности воды, укутывая гибкую фигуру чадящими языками пламени. Огонь, вечная противоборствующая стихия, своим присутствием ослабил эфирную основу водного духа, разрушая материальную оболочку моего бойца — Тот невольно отпрянул назад, показав свою уязвимость к этому типу оружия, и муты, довольно завизжав, рванули к разбросанным повсюду повозкам, явно за запасами, показавшего свою эффективность средства. Так, этого допустить нельзя. Страх вокруг водоема, хранительница, державшая фантом искаженного в крике лица, выпустила подготовленное заклинание, но если не считать пары дернувшихся мелких уродов, Толку от него не было. Что ж, это только подтвердило мои предположения. Спустив нарванувших с бутылками к водным духам мутов небесные ножи, я призвал книгу, думая, что предпринять. Из двух десятков каменных элементалей уже погибло четверо, а один из двух больших элементалей воды неотвратимо терял свою массу, отчаянно сплевывая со своей поверхности тонкие горящие струйки пытаясь избавиться от слишком легкой, чтобы ее можно было потушить водой горючей смеси. И хотя удары брошенных глыб, каменных кулаков и хлыстов по-прежнему собирали свою дань, муты нащупали подходящую таксику, пусть и стоящую им некоторого количества жизней, но с каждым применением все более эффективную. Еще десяток минут, и от моего воинства просто ничего не останется». «Здесь нужно что-то помощнее. Чуть поколебавшись, я все же принял решение. Если я хочу дотянуть до появления на поле боя Великого Духа Огня, придется потратить еще немного карт. Теперь выбрать бы, что использовать. Полумерами здесь не обойтись. Серебряные карты мало на что смогут повлиять. Площадь воздействия в данном случае недостаточно. А времени разбрасывать их по кругу у меня нет». «Сомнения — не лучший помощник в битве. Прочь колебания. Книга — раздел золотых карт. Ветер ледяных осколков врывается на поле боя с легким гулом, опрокидывая с ног, сбивая на песок наиболее хлипких мутов, а следом острые ледяные сосульки обрушиваются вниз, кромсая тела врагов, густо столпившихся вокруг моих воинов». Хищно-сверкающие льдины пробивают тела, оставляя широкие раны, пронзают насквозь убогую защиту. Жалкие шкуры и тонкие куски железа им не соперники, отправляя бывших людей на перерождение. Те же, кто выжил после удара, воя катаются по земле под действием яда, попавшего в их кровь с малейшей царапины». Сотни несчастных сейчас умирают, корчась на земле, а несколько потрепанные с заклятием каменные элементали, получив команду, стягиваются к озеру, пытаясь собраться вместе. Массовую регенерацию на землянок. Это их поддержит. А у меня освободились три ведуньи из четырех. Готовьте поцелуй жизни. На время мутанты, оставшись в живых, всей массой отхлынули назад в том направлении, откуда пришли — и я смог примерно оценить состояние дел. На земле повсюду вперемешку с обломками шатра на колесах лежали тела убитых. Особенно густо кровь окрасила землю алым в центре оазиса. Водные элементали там положили больше двух сотен мутантов. Еще четыре с лишним сотни разбросаны по земле, как мертвых, так и тех, кто сейчас доходит под воздействием яда. У меня осталось шестнадцать каменных элементалей разной степени потрепанности и два водных, почти исчерпавших запас воды в озерце. Удары железяк и выстрелы из различного оружия не сумели существенно повредить им, но один из них, после знакомства с огненным коктейлем, мало того, что стал меньше собрата, так еще и периодически оплывал, то растекаясь здоровенной лужей, то вновь собираясь в нечто единое». Да и для продолжения боя им нужна вода, которую они щедро растратили на водяные бичи и лезвия. Огненные фейри все еще формировали великого духа. Все-таки отсутствие именно источников огня сыграло свою роль, и слияние потребовало значительно больше времени, чем я предполагал, но повлиять на процесс я сейчас никак не мог. Да, дела у меня совсем плохи, я не ожидал подобного». где страх от разрушения священной хрени, которую они перли с собой, где ужас перед необъяснимым в виде духов воды и камня. У них что, в принципе, инстинкты самосохранения не работают? Я просто не понимал, что конкретно происходит. А из-за спин мутантов уже раздался рев трубы, и отхлынувшая была толпа вновь ринулась вперед, завывая от ярости, на этот раз вовлекая в бой почти всю орду». Впереди неслись бегуны, потрясая булыжниками, размахивая рогатками и прощами, и хаос знает, что за снаряды у них приготовлены. Следом, выделяясь из общей массы, бежали здоровяки, массивные высокие мутанты метр по три, а то и больше ростом, сжимавшие в руках, как правило, что-нибудь тяжелое и металлическое. Раньше в бою они не участвовали — Еще я выделил для себя горбунов невысоких мутов, скрюченных вирусом почти пополам, в результате чего выпиравший из спины позвоночник напоминал горб. При ходьбе или беге они использовали не только ноги, но и руки. Вот эти, одни из немногих в общей массе, использовали и технооружие, причем не только найденное в развалинах старых городов. но и явно сделанное самими мутами, что-то вроде самопалов из обрезков труб. Именно эти гады были наиболее опасными в общей массе, выделяясь умом и хитростью. Неожиданно для себя отметил, что смог это все осознать и понять буквально за считанные мгновения. На какой-то миг все вокруг словно замерло, давая мне возможность обдумать и принять решение». «Аналитика — расовая способность, доставшаяся мне от отца. Я впервые в полной мере ощутил ее действие на поле боя. Демоны ада, если я что-нибудь сейчас не предприму, то весьма быстро потеряю всех своих элементалей, а потом долгие месяцы по циклу на подотряд буду ждать их восстановления». Нужно решать, что лучше, потратить еще одну золотую карту или потерять полученное развитие отрядов, срочный отзыв войска и свое отступление без прикрытия я не рассматривал. Стоило принять решение, как все события вновь понеслись вскачь. Волна мутантов рванула вперед, элементали запустили водяные лезвия в приближающуюся толпу, растрачивая запасы своих тел, истончая и становясь все меньше, а землянки продолжили торопливо поглощать грунт, стремясь как можно больше восстановиться. Книга «Краденная суть» становится копией «Колеса обновления». Рой взрывающихся метеоров возвращается в строй и тут же снова уходит в откат. Место удара я выбрал заранее. Метеоры должны упасть в центре нападающих так, чтобы край зоны поражения прошел в шагах в 30 от оазиса. Каменные элементали, благодаря собственному 40% сопротивлению магии Земли, «Разлетающиеся осколки должны пережить, но это единственный шанс дотянуть до появления духа огня и попытаться изменить ход сражения в лучшую для меня сторону. Возможно, я совершал глупость. Какое мне дело до всего происходящего в этом мире? И нужно было все-таки просто уйти, пропустив эту орду, остаться в стороне, но я не мог, да и не хотел». Судьба дала мне шанс сделать что-то хорошее, помочь, защитить. Так что в бездну все, пока цел мой отряд свои обязанности перед звездой выполнить смогу. А сам я порой путешествовал по опасным местам, имея всего пару серебряных карт в книге, и ничего, остался жив. Пока же нужно помочь моим бойцам. Помимо золотых у меня хватает карт со значительно меньшим сроком отката». В воздухе слышался гул несущихся к земле метеоров, а рядом с элементалями поочередно возникли вурдулак, для него тут пищи вдоволь, так что его будет весьма непросто убить, гигантский каменный голем, почти неотличимый от своих собратьев элементалей, зато практически неуязвимый для физических атак, пепельный пес весьма жуткого вида для непривычных к магии разумных и стальная пантера. У всех существ откат сутки, так что завтра они уже будут снова готовы мне служить. Им всего-то и надо, что выгадать немного времени до появления огненного элементаля на поле боя. Первые ряды мутов влетели в легкое марево облако тлена, растянутого перед моим войском, и непроизвольно замедлились. «Ничего, мы еще повоюем, посмотрим, кто кого злорадно подумал про себя я». Угроза! Что-то хотело смерти для ее детей. Большая мама тяжело ворочалась на своем ложе, пытаясь найти и ощутить врага, того, кто убивает сейчас ее крошек. Она чувствовала нити, с помощью которых управляли бездушными кулаками из песка и воды. Она осознавала, что это же нечто уничтожило ясли, место, где в полузабытии Мечась и порой, завывая от боли, спали в драгоценных направляющих изменения коконах лучшие новички из множества вкусивших ее молока. Нужно время, чтобы оно преобразовало их тела, изменило их разум. Кто-то умрет, но те, кто выживут, станут лучшей частью ее большой семьи. У нее много детей. Они уже много лет кочуют по мертвым землям, время от времени нападая на старых людей, так и не понявших истину, что нужно меняться вместе с миром, подстраиваясь под него, а не пытаться вернуть прежний. И сейчас они пришли к чистым землям за кровью и плотью, чтобы утолить безумие ее детей, а еще за едой, оружием и множеством других вещей, что сложно найти в пустыне». Часть умрет, но выжившие приведут новых, и те станут частью их, вернув Орде ее силу. Но сейчас они гибли впустую, растрачивая свои жизни напрасно. Кто-то их убивал, и она пыталась его найти. Враг хитер, умен и опасен, но она все равно его вычислит благодаря сокровищу, золотому обручу, врученному ей однажды одним из чужих, чье гнездо упало глубоко в пустыне. Благодаря этому она стала слышать каждого из своих детей, вкусивших ее молока, их мысли, чувства, желания, их разума усиливать их и менять. Теперь они все были единой семьей, которой она, как заботливая мать, управляла и направляла. Грохот взрывов сотряс землю впереди, убивая и калеча ее создания». Из пустыни вынырнуло нечто жаркое, как солнце, и сейчас это летело к источнику ценной влаги, чтобы продолжить убивать. Каменные куклы вновь ожили. Их тела заново воссоздались из камней, разбросанных по пустыне. Страх опять разросся в сердце ее детей, как и в начале боя, но она изгнала его своей силой. Пару секунд она размышляла, что делать, пока не приняла решение, что с врагом нужно покончить здесь и сейчас. Она не сумела его почувствовать, его разум был скрыт, но она могла понять, куда стягиваются нити, управляющие куклами. Она даже вспомнила про башню смотрителя, когда-то стоявшую там, и поняла, где ее враг нашел убежище. «Сынок!» — ее разум коснулся лучшего из ее творений — В нем сочетались ум и сила, легкая горбинка на спине и могучие мышцы, обвивавшие все его тело, которое надежно защищало броня старых людей. Он ехал на плотоядном ящере, которому периодически скармливали провинившихся, а в руках было то, что эксперты из «Железного братства» опознали бы как малый противопехотный комплекс». С ним было две сотни воинов, защищенных и вооруженных, пусть и хуже вождя, но на порядок лучше, чем обычное мясо, умиравшее сейчас возле источника. Он спокойно взирал на бойню впереди. Огненный гигант уже был близок. Удары камней убили сотни мутов, но это их предводителя почти не волновало». Они для этого и были предназначены своими телами проложить дорогу к поселкам старых людей. Жаль, что они умерли раньше, и от их смерти нет пользы, но это было неважно. Орда скинула мусор, которым слишком разрослась, и теперь не надо заботиться об их пропитании, можно откочевать назад. Его разума коснулась большая мама — Он услышал ее волю и понял, где скрывается напавший на них враг. Для выживания Орды было важно знать, с чем они столкнулись. Четыре десятка мутов, спешившись по его приказу, осторожно двинулись вперед. Вождь был осторожен, в отличие от остальных. Эти бойцы были ему нужны. Многие из них сжимали в руках трофейные метатели «Железного братства», захваченные в предыдущих набегах, хотя и другого оружия хватало. Мать показала им место, из которого шла угроза. Громкий рык, и сразу все муты почти одновременно выстрелили. раздавшиеся вокруг меня взрывы а следом ослепляющие потоки пламени охватившие собой все пространство башни стали смертельно опасной неожиданностью. сосредоточившись на управлении происходящим на поле боя я не ожидал что так скоро стану объектом атаки сам. Надежное убежище, хорошая маскировка, примитивный враг, а в итоге оглушающий рев взрывов, разметавших, укрывавший старую башню песок. И жаркий огонь, льющийся сверху сквозь дырявую крышу. Синева, защищавшего нас небесного щита, мгновенно окрасилась в тревожно-фиолетовый и стремительно истончалась, Он и держался-то только потому, что изначально щит пришлось максимально сжать, чтобы впихнуть в башню. Все, что я успел предпринять, пока меня заживо не сожгли, — это активировать хаотичный портал, чтобы он выдернул меня из огненной купели, бывшей до этого моим штабом. И пока мое заположно колотившееся сердце убийственно медленно отсчитывало необходимые для активации переноса три удара — Время опять замедлилось, позволив взгляду выцепить начавшие тлеть от нестерпимого жара балахоны-хранительниц, покрывшиеся копотью стены колодца и в секунды увядший плющ. Болью резанул душу вид коживающихся крылышек фей, обреченно сбившихся в плотную кучу в самой верхней точке купола подальше от развалившегося на полу все пожирающего пламени». «Вернитесь! Вернитесь! Вернитесь!» — мысленно твердил я. А что бы то ни стало, надо сохранить колодец и его хранительниц. Феи. Купол небесного щита схлопнулся, пламя жадными волнами, плеснуло внутрь ранее недоступного ему пространства, ближайший к нему силуэт ведуньи вспыхнул ярким факелом и осел сломанной куклой. Феи сорванными листьями отчаянно рванули ввысь, и портал сработал. выбрасывая меня прочь. Жаркий песок пустыни, теперь кажущийся ледяным, скрипит под ногами. Я рефлекторно оглядываюсь по сторонам, стараясь как можно скорее сориентироваться и найти хоть какое-то укрытие. А разум в это время пытается осознать произошедшее. Меня отбросило шагов на шестьсот от башни в сторону, противоположную Орде. Заклятие логично сочло это направление наиболее безопасным в округе. Отдаю мысленный приказ туманному льву, на котором я изначально приехал в оазис, а потом отослал подальше вернуться и защищать меня. И, скрипя сердце, заставляю себя взглянуть на вкладку отряда. Колодец цел, хотя и пострадал, но не так сильно, как я опасался. А вот хранительницам досталось, одна погибла, «Звездочка второй еле теплилась. Остальные тоже не радовались здоровьем. Феи. К моему удивлению, выжили почти все. Видимо, сказалось, какое-никакое сопротивление стихиям. И общий мой приказ по отряду перед боем беречь свои жизни. Мои отважные защитницы собрались наложить на себя лечение, самое быстрое из всех отрядных заклинаний. Запасы силы это подтверждают». «Огненный дух во время нападения не иствовал среди врагов вовсю, поэтому фейри не пострадали вовсе. Водянки хоть и порядком иссушены и целы, а от каменных элементалей осталось чуть больше половины, и воскресить погибших я уже не смогу. Отряд отозван. А поцелуй жизни после нового призыва уже не сработает. Теперь только постепенное восстановление». Башня, где я укрывался, полыхала огромной огненной свечкой. Толпа мутантов, неожиданно лишившись врагов, замерла, а потом во все стороны ошпаренными муравьями прыснули бегуны-разведчики. Это к меня скоро заметят. Только вот вы опоздали, ребята. С вами было хорошо, но пришло время расстаться. Надеюсь, железное братство закончит начатое мной. Сияющая половинка диска перехода замерцала у меня в руках, медленно разворачивая передо мной картину иного места. Те же пески, какие-то обломки, зона прибытия внешне ничем не отличалась от окрестностей оазиса. «Прощай этот мир, дальше ты уж как-нибудь без меня». Диск привычно заискрил, картинка сфокусировалась, и я увидел окровавленное лицо Меджа, Слэшей со Скэром, непонятно зачем столпившихся вокруг него, также державшихся за свою часть артефакта. Крик «Принимай!» И вся моя команда рванула ко мне. Легкий хлопок, навалившийся сверху тело Меджа, сбило меня с ног, и мы кубарем покатились вниз с песчанного бархана. Вокруг нас, взбивая песчаные буруны, Захлестали тяжелые пули. К нам приближалась группа мутов верхом на ящерах. Пара пуль ударилась в защиту Скэра, и тот оглушенно явно еще до перехода заозирался по сторонам, пытаясь оценить обстановку. Ашул торопливо пил зелье лечения, сжимая рану в боку. Ашишол, прошедший портал последним, и, не свалившийся вместе со всеми нами, вскинул активатор и ударил в ответ по толпе мутантов каменным взрывом. Вскочив на ноги, я развернулся лицом к врагу. Все вопросы потом, сейчас главное устранить угрозу. Сияние мертвого солнца накрыло группу мутов, активно поливавших нас из технооружия. Стрельба мигом стихла, сложно стрелять, когда не видишь врага. Зато все заполнил перепуганный рев ослепленных ящеров. Животные сбрасывали своих седаков, и те беспомощные гибли под тяжелыми когтистыми лапами. Только вот следом за передовым отрядом на нас надвигалась орда мутов, ранее сражавшиеся с моими элементалями возле оазиса и теперь устремившиеся к нам. Немного времени есть, лишь теперь я глянул на друга... Тот судорожно глотал зелье здоровья, неловко держа пузырек рукой, на которой не хватало пары пальцев. «Что произошло?» «Засада!» — выдавил Меч. Его скрутила судорога, заставившая сжаться тело, и тигролюд забился на песке, хватая ртом воздух. «Отрыжка хаоса!» — выругался я. «Скэр!» — крикнул я, глядя на накатывающие на нас вал мутов. «Следи за выжившими стрелками. Этих я возьму на себя». До мутов оставалось шагов триста. Сложно точно оценить, сколько их там было, но на нас хватит. Бежать не выход. Долго ли мы пробегаем под вражеским огнем? Так что сейчас не до экономии карт. Ну же, ближе. Самое трудное сейчас — ждать. Часть мутов отстала, самые быстрые вырвались вперед. Горбуны вовсю палили, пусть даже пули и не долетали. Шишол обсидиановыми шипами прикончил группу бегунов-разведчиков, вынырнувших чуть в стороне от основной толпы, и теперь они дергались, медленно умирая на каменных пиках. «У меня есть дыхание и мира», — напряженно предложил Скэр, явно опасаясь накатывающей толпы. «Придержи его», — ответил я, вскидывая активатор. «Дыхание прародителя дракона». Потоки пламени ударили вперед, накрывая собой уродливые фигурки мутов. Темно-бордовые волны огня захлестнули нападавших. Силуэты мутов исчезли, испарившись в нем. Закипел песок, задние ряды врагов отпрянули назад, пытаясь спастись от неминуемой смерти. Уцелела едва ли пара сотен мутов, самых слабых или раненых, и сейчас они отступали назад. «Хорошо, — ударил, — прохрипел меч, сидя на песке. Почти всех накрыл. Он отхлебнул из фляжки, закашлялся, а после закончил. Голов восемьсот положил, не меньше. Я, не отвечая, продолжал всматриваться вперед, ожидая, что предпримет враг. Большая мама устала. Сегодня у нее был очень долгий и трудный день, — Слишком часто ей пришлось использовать свою силу, гасить страх в разуме ее детей, направлять их на врагов, заставляя сражаться и умирать. Враг оказался слишком силен, это точно были не старые люди. Их она повидала немало, да и ее детям не раз приходилось с ними сражаться в прошлом. Это были не чужие, их она тоже видела не раз, хотя с этими они не воевали, просто не замечая друг друга». Новые враги были чем-то иным, пока не подвластным ее пониманию. Их силы, их оружие убили сегодня слишком много ее детей, да и она почти исчерпала себя. «Уходим!» — на остатках своих сил она послала приказ Гоо, главному над ее детьми. «Мы еще можем их прикончить», — возразил тот, смотря вперед сквозь бинокль. Рядом с ними замерло трое бойцов, державших в руках толстые трубы пускателей, в каждом из которых лежало то, что муты называли «яйцом черной птицы», а старые люди — малым оперативно-тактическим зарядом. С помощью них выжигали гнездовья королев и кладки яиц. Один такой заряд способен уничтожить все живое в выбранном месте, оставив после себя лишь большую дымящуюся воронку — Вот только найти их невероятно трудно, и Гоо берег их до последнего. Лишь потеряв бойцов из своей личной дружины, а необычное мясо, решился их применить. «Не надо, сынок!» — голос матери вновь зашептал в его голове. «Они нам еще пригодятся в будущем. Сейчас нужно сберечь остатки нашей силы, позаботиться о том, что осталось». Чуть подумав, Го громко рыкнул, и муты отступили назад, убирая пускатели. «Мама права, выживание сейчас важнее». Рев трубы и остатки мутантов отпрянули назад. Пальба прекратилась. Группа всадников, видневшихся вдали и окружавших плотным кольцом большую повозку, повернула назад в глубину пустыни. «Интересно, именно эту кучку я выбрал целью для следующего удара, но сейчас, когда атака отбита, а враг отступает, следует придержать то, что осталось. Один из всадников, возможно, вожак, во всяком случае, именно он трубил враг. Долго смотрел в нашу сторону, а после махнул рукой, словно обещая скорую встречу». «Ну да, пожалуй, я тоже буду рад встретиться с тобой в другое время и в другом месте, когда не надо будет экономить карты, а можно будет ударить в полную силу. А пока живи, гад, мне почему-то кажется, что эта наша встреча не последняя». Тот, словно уловив мои мысли, развернул своего скакуна, здорового ящера, и стал догонять отходящих вглубь пустыни мутов. «Кто на вас напал?» — спросил я у Меджа, не отрывая взгляда от отступающего противника. «Ящеры!» — прохрипел тот. Его тело еще дергалось от судорог, пусть и слабее, но продолжавших сотрясать мышцы. «Устроили засаду в зоне отбытия. Мы почти влетели в нее. Хвала хаосу, что Скэр применил чистый взор, проверяя дорогу, и с его помощью сумел засечь малую звезду». Ждали, когда подойдем поближе, чтобы одним ударом накрыть, а когда поняли, что их засекли, не удержались и ударили цепной молнией и разрывными лезвиями. У нас же сейчас перемирие, уточнил я, мы действуем по приказу Совета Старших, который гарантировал нам неприкосновенность. Видимо, ящеры теперь сами себе, совет старших, прохрипел Медж, достав пузырек с зельем о регенерации. «А может, надеялись в вчистую нас положить без следов, и там попробуй разбери, где мы и почему пропали. Такое же случается, что разведгруппы пропадают с концами, особенно в новых мирах». «Бывает», — согласился я, через разведчика, следя за мутами. Те продолжали отходить в пустыню, явно не собираясь продолжать бой. «А кто это был? Из какого дома или клана?» «Змеи-еды», голос Скэра раздался позади меня. один из младших домов ящеров. И как ты сам понимаешь, из названия их дома у нас с ними кровная вражда. Но хуже даже не это, а совсем другое. Я насторожился. Занявшая ближайшую точку перехода звезда принципиального противника, когда собственная команда потрепана, что может быть хуже? Звезда Змеиедов, атаковавшая нас, была лишь передовым отрядом, ответил на мой вопросительный взгляд Ребер. Они, видимо, проверяли зону отбытия перед подходом основных сил, а когда увидели, что все чисто, затаились, контролируя место, выставили маскировку и ждали своих. А тут мы, похоже, кто-то решил за одной нас зачистить. И много их уточнил я, раздумывая над услышанным. Нам для полноты счастья еще боев с игроками не хватало. «Много», — ответил Скар. На месте боя остался мой воздушный разведчик, его еще не успели засечь, посмотри сам. Призвав свой компас, я увидел землю с высоты птичьего полета. Вот пятеро невысоких подвижных ящеров, тощие тела в легкой броне, кожа песчаного цвета. Они сейчас о чем-то бурно спорили между собой скорее всего, обсуждали неудачный для них бой, но эти меня слабо интересовали». «Все же это разведчики. Даже с остатками моих карт у нас есть шанс с ними справиться. Их уровней я не видел, но по ощущениям десятая, максимум двенадцатая ступень. А вот те, кто только подъезжал к месту схватки, были намного опаснее». Три большие звезды, не меньше двадцати бойцов, и во главе этого воинства на массивном черном мечероге неспешно ехал здоровенный ящер метра под три ростом с черно-зеленой чешуей. Ноги по толщине со ствол небольшого дерева, большая пасть, наполненная острейшими зубами, а в руках зажата очень непростая булава, а тело прикрыто тяжелой костяной броней явно артефактного класса. От него прямо-таки веяло силой, чувствовалось, что именно он предводитель этого отряда. Наверняка полководец, а вот насколько продвинулся в этом ранге, хаос его знает. Может, он уже почти владыка. Рядом с ним ехала облаченная в легкий доспех невысокая ящерка, обмахивающаяся веером, Светло-зеленая кожа, тонкие руки и ноги, небольшая голова. Она не выглядела опасной, но именно она неожиданно вскинула активатор. Вспышка заклинания и изображение исчезло. О судьбе разведчика спрашивать не стоило, и так все понятно. Чуть помолчав, обдумывая увиденное, я негромко произнес. «Что-то многовато их для лицензированного разведывательного рейда». В разрешении Совета Старших было четко указано количество игроков, допущенных к разведке. И сдается мне, что у этих в лицензии, даже если она у них вообще есть, точно стоит значительно меньше число. Выдать свое нападение за конфликт двух групп разведчиков Совета у них не получится. На это Змей грустно вздохнул. То, что позволено дракону, не дозволено жуку. В последнее время дом ящеров... во многом формально или пренебрежительно относится к общим правилам и законам. Считает, что сильнейшему клану игроков в двойной спирали позволено чуть больше, чем остальным. И даже если мы подадим жалобу на их действия, наказание вряд ли будет серьезным, максимум небольшой штраф. И он стоит возможности придержать для себя сведения о перспективном мире. «Понятно», — кивнул я на его слова, — В принципе, я и не сомневался в чем-то подобном. Всегда есть и будут те, кто считает, что они стоят выше законов и правил. При этом попробуй только обычный игрок хоть немного их нарушить и попасться, кара неотвратимо обрушится на него и будет сурова. Я это знал не понаслышке на своей шкуре в свое время, почувствовав тяжелую руку совета старших. слэш спустившись к нам... тоже решили принять участие в общем обсуждении. Только Медж остался сидеть. Его все еще немного потряхивало после шокового разряда. «Что делать будем? Какие у кого мысли?» дал возможность высказать свои соображения членам команды, наверняка сейчас размышлявшим над тем же. А Шул, старший в их паре разведчиков, поделился своим опытом. Ящеры могут запустить эфирный поиск и определить примерное направление, в котором мы сбежали, и даже расстояние. А вот что дальше они предпримут, сложно сказать. Если бы это были обычные бойцы, то, вероятнее всего, они продолжили свой путь, не тратя больше времени на нас. Оно слишком ценно сейчас, чтобы играть в кошки-мышки в огромном новом мире. Но здесь змеиеды, наши кровные враги, И вот их действия мне сложно просчитать. Эти вполне могут выбрать месть и шанс забрать наши жизни. «Тогда убираемся отсюда», — принял я решение, видя полное согласие со словами Слэша и его соклановцев и подозвал добравшегося-таки до меня туманного льва. «Отходим назад, на территорию Железного Братства». «Ящеры наверняка вошли в этот мир через зону прибытия, расположенную в глубине пустыни, в десяти днях пути от места, где они встретились с моей командой. Вполне возможно, они еще не знакомы со здешним мироустройством и порядками и не знают, что в этом мире, кроме инсектов и мутов, остались еще силы, способные дать им отпор. Патрули Железного Братства постоянно следят за границей мертвых земель на случай нападения мутантов». Мы проскочили мимо них, потому что знали, чего стоит опасаться, а вот знают ли о них ящеры. Скоро выясним, если, конечно, они вздумают преследовать нас. А пока я вскарабкался в седло и окинул взглядом поле боя с раскиданными на нем повсюду телами, искать здесь что-то ценное я не видел смысла». Возможно, у тех странных мутов, стрелявших по нам из технооружия, что-то полезное и было, но дыхание прародителя драконов беспощадно. Не выдержав, плюнув в песок, все и так пошло не по плану. Весь этот бой, ящеры, свалившиеся на нашу голову, фора в полдня пути не слишком велика, и тратить время на копание в трупах мутантов без особой надежды на достойные трофеи слишком глупо. Но перед отъездом я сделал кое-что еще, оставив небольшой шар следящего устройства на холме. Если ящеры встанут на наш след, они наверняка покажутся здесь, и тогда мы об этом узнаем. Эшхарин вглядывалась в экран компаса. Эфирный поиск почти завершен, и скоро она узнает, куда от них сбежал отряд змей. Наконец, на карте мира появилась призрачная линия перемещения, сопровождаемая столбцом параметров, понятных далеко не каждому игроку. А на ее конце засверкал небольшой красный огонек, и она смогла оценить расстояние, разделявшее их избежавших врагов. «Чуть больше полудня пути», — прикинул Убаллах, следивший за ее манипуляциями на экране компаса. «Немного», — добавил он, — и надолго замолчал. Эшхарин, разделяя его мысли, тоже на время замолкла, давая лидеру рейда возможность все обдумать. Но тишина слишком давила на нее, и, не выдержав, девушка порывисто заговорила. «Это шанс выманить его из двойной спирали!» «А если он и так уже здесь?» в ответ рыкнул подавляющий своей мощью ящер. «Ящер!» «Маскировку пятого члена звезды так и не пробили, а наши разведчики на этом собаку съели, значит, это далеко не рядовой игрок». И, видя, что подчиненный собирается возразить, отмахнулся. «Разделяться звезде смысла нет. Здесь не те расстояния, чтобы уходить из разных зон отбытия». Нак, сейчас в городе!» — Эшхарин, послушно склонив голову перед старшим, тем не менее настаивала на своем... «У него сегодня встреча с главой дома летящих. Наши агенты о ней еще неделю назад сообщили, и на такие переговоры он вместо себя куклу не пошлет. К тому же...» Ящерка скривилась в ухмылке. «Обычная разведка ему не по чину?» «Логично». Баллах задумчиво кивнул, соглашаясь со словами своей помощницы. «Но ради этих змеенышей он из убежища не выползет». Хотя у них бойцов по сравнению с по-настоящему серьезными домами немного. Их не так уж и мало. Рисковать своей шкурой ради простых кланников он не будет. И отзеркалил ящерки ее ухмылку. «Не почину». Эшхарин не смутилась. При переходе остался легкий след эманаций смерти, но в этом разделе нет карт перемещения. Карты же из других разделов жертвоприношениями не усилишь, чтобы мог появиться такой эфирный отпечаток. А вот уведенный у нас из подноса артефакт вполне. Я бы даже сказала, на его применение очень похоже. Напоминание о зеркале Мораны, способном перенести хоть в другой мир, если ты там уже бывал и провел нужный обряд, заставило лидера Рейда нахмуриться и сжать челюсти». Шепчущий, чтоб ему хвост через глотку вывернуло, захапал артефакт в последний момент, а тот должен был стать их добычей. не столько усилий для этого приложили. Чутко отследив настроение своего командира, девушка, выждав, вкрадчиво продолжила. «Раз он отдал столь ценную вещь разведчикам, они для него важны. Да и артефакт он точно терять не захочет». А если у него еще и появится возможность поймать наш дом на нарушении и тыкать потом нам этим на совете, действительно все складывается. Уйти межмировым порталом змеюнышеп не успели, тот слишком долго открывается. Вот и прыгнули, куда достали. Да, а теперь зеркалу нужно время на зарядку, так что быстро они не сбегут. «Это шанс нам самим выбрать время и место для боя и прикончить, наконец, изворотливую гадину». «Мы не справимся», — возразил Уббалах. Как бы он ни ненавидел Нага, голову от злости никогда не терял, иначе бы давно ее лишился. «Он положит нас всех живьем, скормив своим мертвякам». «А кто сказал, что мы будем вдвоем?» — с хитрой улыбкой возразила Эшхарин. Ради шанса прикончить шепчущего, уверенно, даже владыка отложит свои дела. Убьем нага и фактически выбьем весь их дом из будущей войны, а нам спутаем все планы. И наш дом сможет действовать без оглядки на змеюку, не боясь удара в спину, не дожидаясь, когда эта тварь нападет на нас сама». «Аргумент», — ответил Уббалах, задумчиво глядя вдаль и размышляя над услышанным. Наконец, приняв решение, он призвал книгу «Нужно написать владыке о произошедшем. Пусть он сам принимает решение».